Упущение. Упущение также замечательный процесс, которым наградила нас природа. Как хорошо, что мы можем отключать тот или иной канал восприятия и не воспринимать всю информацию, имеющуюся вокруг нас в данный момент. Мы можем не слышать тиканье часов на стене. Мы можем отключаться от шумов и картинок жизни, когда нам надо сосредоточиться и работать над чем-нибудь. Например, готовиться к экзаменам или работать над каким-то проектом на компьютере. Просто вспомните, как кто-то подходил к вам, когда вы были заняты каким-то интересным делом и говорил, что зовет вас уже давно, а вы не слышите. Было? Мы можем даже отключать свои ощущения, когда мы думаем о чем-то важном для себя или заняты чем-то увлекательным. С другой стороны, процесс упущения может создавать нам проблемы. Было ли когда-нибудь, что вы просто проехали нужную вам остановку? Вы опоздали тогда. Вы были в реальности, но не воспринимали ее. Вы упустили ее. Могут быть проблемы и другого рода. Видя и слыша что-то одно, мы можем упустить, не увидеть и не услышать что-то другое. Видя и слыша, как на нас кричит наш партнер по браку или бизнесу, мы обижаемся, чувствуем себя плохо и пытаемся восстановить справедливость. Нам кажется, что мы белые, добрые и пушистые, и то, что происходит, воистину несправедливо. Но в этот момент мы часто упускаем из виду свое собственное поведение и поступки. Мы не слышим, что сами говорим в ответ. Не верите? Тогда давайте проведем один маленький мысленный эксперимент. Эксперимент номер два. Вспомните прямо сейчас какой-нибудь скандал или жесткий разговор, который происходил у вас в недавнем прошлом. Восстановите в своей памяти часть этого разговора. Вспомните, как выглядел ваш оппонент, что он говорил, как двигался. Послушайте внутри себя немного его речь и восстановите свои ощущения. Восстановите всю картину полностью и погрузитесь в эти воспоминания. А теперь мысленно выйдите из себя в той ситуации и как бы перенеситесь за плечо вашего собеседника. Посмотрите на себя со стороны в этом разговоре. Посмотрите на свое лицо, на свои жесты и мимику. Послушайте, что и как вы говорите в ответ вашему собеседнику. Сделайте это. И только потом продолжайте знакомиться с данной книгой. «Ну как? Как вы выглядели? Как вы вели себя? Какое выражение лица у вас было? Как вы думаете, мог ли ваш оппонент разговаривать с вами в другом тоне, видя то, что вы только что видели со стороны?» Я не знаю, что увидели вы, но по моему опыту, 99% людей, которые честно проделали это упражнение, говорят, что то, что они увидели, ужаснуло их. Давайте проведем еще одно исследование. Только, черт, договоримся. Вы вначале делаете только первую часть упражнения, и только потом дальше знакомитесь с книгой и делаете вторую. Договорились? Ведь вы же хотите узнать правду о себе. И еще, лучше, чтобы вы были сейчас где-нибудь в менее привычной обстановке, чем всегда. В собственной комнате на любимом диване эта демонстрация может оказаться не столь эффектной. Но если вы все же на любимом диване... Что ж, пусть будет так. Итак, эксперимент номер три. Итак, первая часть упражнения. Отложите книгу и посмотрите вокруг. Вашей задачей будет посчитать все предметы и вещи вокруг вас, в которых есть черный цвет. Считайте внимательно и запишите результат. Чем больше и точнее он будет, тем лучше. Сделали? Хорошо. Теперь часть вторая. Закройте глаза и вспомните, сколько вокруг вас вещей и предметов, в которых есть желтый или красный цвет. Ну как, легко? Теперь можете оглянуться и сознательно и внимательно посчитать предметы с желтым и красным цветом. Есть разница между тем, как вы вспоминали и как теперь искали сознательное. За всю мою практику не было случая, чтобы после проведения этого эксперимента кто-нибудь не начинал возмущаться. Ведь вы сказали считать черный цвет, я другого не видел. Да, действительно не видел. Мы просто люди, и мы имеем тело и пять органов чувств. Но наше тело несовершенно. Оно не может воспринимать всю информацию сразу. Существует даже магическое число 7 плюс минус 2. И это число справедливо для всех, кто не является агентом 007 и не проходил специальную шпионскую подготовку на умение запоминать. Только от 5 до 9 единиц информации мы можем воспринимать и хранить в нашей оперативной памяти в один момент времени. Все остальное упускается из сознательного внимания и просто не запоминается на сознательном уровне. Именно поэтому, если мы считаем предметы, содержащие черный цвет, мы пропускаем другие цвета и не можем их потом вспомнить. Именно поэтому так часто происходят споры между людьми. Каждый говорит одну и ту же фразу. «Но «Ну я же там был, я же собственными глазами видел, это было так». И каждый удивляется глупости и невнимательности другого человека, который почему-то утверждает совершенно противоположное. Мы верим себе, своему опыту и своему восприятию больше, чем чужому. Если понять, как работает фильтр внимания и насколько несовершенен человеческий канал ввода информации, то тогда можно понять, что оба спорящих правы. Только один видел ситуацию с одной стороны, и его фильтры внимания и восприятия пропустили к нему в сознание одну часть информации, а фильтры другого человека были настроены на восприятие чего-то другого. И он не заметил, упустил все остальные события. Вот почему часто при расследованиях каких-либо событий собирают как можно больше свидетельских показаний. Люди несовершенны. Только при совпадении историй можно предположить, что именно так все и было в реальности. К упражнению с поиском черного и желтого с красным цветов есть еще одно уточнение. Здесь я вас спросил искать черное. Я думаю, что вы нашли очень много предметов, содержащих черный цвет. И я предлагаю, по крайней мере так бывает в 99,9% случаев при данном исследовании на тренингах, что когда вы искали черный цвет, то все остальные цвета остались вне поля вашего внимания, и было трудно вспомнить много предметов, которые содержали желтый или красный цвет. И, скорее всего, после повторного поиска, уже с заданием найти именно предметы желтого или красного цвета, вы нашли их гораздо больше. Вывод. Если мы ищем черный, то другие цвета почему-то упускаются из внимания и не попадают в поле нашего зрения. А теперь подумайте, если во всем происходящем ищете только плохое, то означает ли это, что хорошего не существует? Может лучше искать хорошее? И того, и другого достаточно в этом мире.